Вы покупаете всегда самое лучшее и умеете это сохранить. Так сколько могут дать за эти изумруды? Сто тысяч ливров. Маркиза занесла эту цифру в свою записную книжечку. «А за это колье?» — спросила она. «Отличные рубины. Я и не знал, что они есть у вас. Оцените. Двести тысяч ливров».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 Вы человек честный, 30 лет состоите поставщиком нашего дома. Знали моего отца и мою мать, которые заказывали вещи еще у родителей ваших? Я говорю с вами, как с другом. Угодно ли вам получить золотую оправу ко мне за то, что вы купите все у меня за наличный расчет? 800 тысяч ливров. Да ведь это такая громадная сумма. Так трудно ее раздобыть. Я знаю.